Часть. Вторая. Холодная. Франция. Им, зажатым между пустыней Сахарой и социализмом, легко было поддаться искушению уехать во Францию. Жан-Мариле Пен. «Молодые больше не приемлют того, что принимали их родители». Репортаж из дома Анны, 1976-й. Архив Национального института аудиовизуализации. «Нет такой семьи, которая не стала бы местом конфликта цивилизаций». Пьер Бурдьё, Алжир, 60. Я не помню, как начинается Энеида, что за приключения первыми выпали Энею и его спутникам, когда они покинули Трою, вернее, место, где прежде была Троя, от которой остались лишь руины и запах крови и дыма. Я помню только первую строчку «Энею», которую перевела с латыни уже больше 10 лет назад. Arma veromqua cano, битвы и мужа пою. Полагаю, что дальше шло придаточное предложение мужа, который, и о нём-то была вся история. Но моя память сохранила только три слова. Несмотря на забвение, в которое погрузилась эта длинная поэма, полная перипетий, очевидно, что в конце своих тяжких скитаний Эней достиг Лация, и его потомки основали там Рим. Что же происходило между мгновением, когда Али ступил на французскую землю в сентябре 1962 года, и другим, когда Наима поняла, что знает семейную историю не больше, чем я помню Энеиду? История без героя, наверное. Эта история во всяком случае никогда не была воспета. Она начинается в квадрате Халста, и колючей проволоке. Лагерь Жофр, именуемый ещё лагерем Ревезальт, куда после долгих дней бессонного пути прибыли Али Ема и трое их детей, полон призраков. Призраки испанских республиканцев, бежавших от Франко, чтобы оказаться здесь за колючкой, призраки евреев и цыган, попавших во влавы правительства Виши в свободной зоне, призраки военнопленных разного происхождения, которых дизентерия и тиф скосили далеко от линии фронта. Со времени его создания 3 десятка лет назад это место заключения для тех, с кем не знают, что делать, официально ожидая решения властей, а неофициально, надеясь забыть о них, пока они сами не сгинут. Это место для людей, не имеющих историй, ибо ни один народ из тех, что могли бы им её дать, не хочет включить их в свою или же место для тех, кому история даёт противоречивый статус, как это было с тысячами мужчин, женщин и детей, которых принимали там с лета 1962 года. Алжир будет называть их крысами, предателями, псами, террористами, отступниками, бандитами, нечистыми. Франция не будет называть их никак, ну или почти никак. Франция зашила себе род окружив их лагеря колючей проволокой. Быть может, так оно и лучше, никак их не называть. Ни одно из возможных имён не может их обозначить. Имена скользят по ним, не говоря о них ничего. Репатрианты в страну, куда они прибыли, многие не видели в глаза, тогда как можно утверждать, что они вернулись на родину? И потом это наименование не отличит их от черноногих а те требуют, чтобы их отделили от смуглой курчавой толпы. Французские мусульмане? Но нельзя отрицать, что среди них есть атеисты и даже христиане, и это ничего не говорит об их истории. Харки? Любопытно, что за ними осталось это имя. И странно думать, что слово, которое изначально означало движение, «харки», здесь застыло, да еще не на своем месте и кажется навсегда. собственно хорки, то есть военнослужащие местных формирований, связанные с армией чем-то вроде трудового договора, заключаемого на определённый срок, подлежащий продлению, как поймёт позже Наима, составляют лишь горстку среди тысяч населяющих лагерь. Бок о бок с ними живут алжирцы, работавшие на САС, специализированные административные секции и ГАС, городские административные секции. члены МГБ мобильных групп безопасности и бывших МГСП мобильных групп сельской полиции, фамильярно именуемые Жан-Пьерами, участники ГСО групп самообороны, которым французская армия доверила винтовки и гранаты для защиты их деревень, и вспомогательные мусульмане французского государства, каиды, кади, амины и егиря местные избранники, мелкие чиновники, профессиональные военные и ВП, интернированные военнопленные, люди из Афано взятые в плен армией. Этих вынуждали участвовать в набегах под строгим наблюдением. Знахари, учителя религиозных школ. А к этому мужскому батальону и без того разношёрстному надо добавить все прибывшие с ними семьи, женщин, детей, стариков. И все они называются теперь одним словом Крки. Можно ли утверждать, что сын булочника булочник? И остаётся ли парикмахер, сменивший профессию, по-прежнему парикмахером? И можно ли считать торговца одеждой портным только потому, что две профессии похожи? Лагерь временный город, в спешке выросший на руинах прежних лагерей, и его бараков, только что построенных, уже не хватает. С каждым днём Вернее, с каждой ночью, ибо перевозки осуществляются тайно, лагерь растет, подпитываемый непрерывным потоком крытых брезентом грузовиков, прибывающих прямиком из Марселя или из Ларзака, которое решено очистить во избежание гуманитарной катастрофы. К осени этот хлипкий, наскоро построенный город, этот город потерянных душ, насчитывает 10 тысяч жителей. Он второй по численности в департаменте сразу после Перпиньяна. Хамид и его семья идут по аллее, а палатки вдоль неё приоткрываются, и из них выглядывают усталые и любопытные лица. Настойчивые взгляды задерживаются, рассматривая их черты, оценивая размеры тюка, который несёт подмышкой Али. Хамид и Далила, раздражённые этой живой изгородью пронзительных глаз, показывают любопытным языки. Испуганный кадр хнычит, цепляясь за юбки и емы. Они скоро сами станут такими же. Будут всматриваться во вновь прибывших в ожидании знакомых лиц в надежде увидеть в их багаже хоть что-то съестное, ведь здесь его так не хватает. Когда солдат показывает им палатку, в которой они могут располагаться, его голос ослаб и дрогнул, произнося это слово. Али говорит «Спасибо, мсье».